Глава двадцать О том, куда пропадают лишние воспоминания при объединении веток Я думаю, настало время ответить на некоторые крайне занятные вопросы, к примеру, следующие Куда пропадают материальные свидетельства и отличия при объединении веток? И как вообще два полноценных физических мира можно объединить в один? Каким образом после слияния начинает работать память человека, и куда уходят личные воспоминания? Значит ли сам факт объединения веток, а также их зависимость друг от друга, что свободы у отдельного человека крайне мало? Раз нами так манипулируют сверху, то можно ли говорить о возможности выбора? Давайте шаг за шагом попытаемся разобраться, что к чему. Про материальный мир в момент слияния реальностей. Подавляющее большинство людей, и я, кстати, не исключение, с детства воспитывались с пониманием того, что наш материальный мир единственный из возможных, или, по крайней мере, единственный, изученный нами, а существование всего остального – большой вопрос. Именно поэтому мы воспринимаем физическую реальность постоянной и незыблемой, а все прочее, к примеру, наши мысли, эмоции, чувства и так далее, чем-то эфемерным и плохо поддающимся описанию. Однако, на самом деле это не так. Все вышеперечисленное реально и материально просто проявляется на разных уровнях. К примеру, на астральном плане наши чувства можно буквально увидеть. Они имеют форму и даже окраску. В ментальном слое наши мысли выглядят как пакеты данных и связаны между собой, как части общего информационного поля. К чему я сейчас пустилась в эти рассуждения? Чтобы немного пошатнуть устоявшиеся стереотипы в сознании читателей и донести свою идею о том, что все есть энергия. Просто она бывает разного типа, плоскости, чистоты и так далее. Поэтому мы видим и ощущаем ее по-разному. А теперь о том, как это все относится к так называемым материальным свидетельствам нашего мира. Как я уже рассказывала на близких ветках, которые собираются объединить. Очень много сходств. И это понятно, иначе два совершенно разных мира не смогли бы слить воедино. Но при этом небольших различий в двух соседних реальностях тоже немало. Грубый пример. Могут слегка по-разному выглядеть дома. Иным образом расти деревья, и облик городов может слегка отличаться. Куда это все пропадает, когда реальности сводят воедино? Чтобы ответить на этот вопрос, надо учитывать сказанное выше то есть тот факт, что все есть энергия. То, что мы воспринимаем как дерево или дом, всего лишь определенный сгусток энергии в физическом слое реальности. И он кажется нам материальным, то есть твердым и осязаемым, лишь потому, что наше сознание вибрирует на схожей частоте. А вот если мы, к примеру, во сне осознанно выйдем в астрал и подойдем к тому же самому дереву или дому, то они будут уже совершенно другими, Причем не потому, что как-то поменялись, а именно из-за смены нашей собственной частоты. Если же еще глубже заглянуть в процесс формирования материальных вещей, то они будут выглядеть как некие кластеры данных, заполненные энергией определенного типа. Или другими словами, как варианты в информационном поле, сквозь которые проходит энергия физического мира, делая их видимыми для нас. И если вдруг произойдет так, что эта плотная энергия из варианта уйдет, то он фактически перестанет существовать как реальность. То есть исчезнет тот самый дом, дерево или даже весь наш мир целиком. И вместо него останется лишь потенциальный вариант в информационном поле, лишенный энергии жизни. Процесс вытекания энергии из определенных вариантов как раз и происходит при слиянии нескольких реальностей. Грубо говоря, два больших потока энергии сводят в один, и новый, объединенный поток, подсвечивает одни материальные варианты, а другие остаются в тени и уходят в небытие. Если объяснять это предельно просто, то выйдут следующие потенциальные сценарии слияния ветки А и ветки Б. Вариант первый. Материальный мир станет соответствовать физической картинке. При этом действительность ветки Б исчезнет. Вариант второй. Противоположная ситуация. Устройство мира будет таким, как на ветке Б, а вот прошлое ветки А уйдет в архив. Вариант третий. Сценарий из серии «Нечто среднее». То есть какие-то базы данных и их материальное отражение будут скопированы с ветки А, а другие – с ветки Б. При этом также могут присутствовать и новые варианты, которых не было ни там, ни там. Они появились как некое пограничное явление. Насколько часто при слиянии веток проигрываются вышеперечисленные варианты? Насколько я вижу, наиболее распространенный сценарий при объединении реальности именно третий, то есть когда случается некий микс из баз данных обеих веток. Однако бывает так, что практически полностью оставляют прошлое и настоящее лишь одной ветки, а вторая растворяется в ней без остатка про восприятие отдельного человека в момент слияния. Хочу уточнить один момент. Я не просто так долго описывала то, как соединяют материальные миры обоих веток. Дело в том, что при слиянии реальностей на всех уровнях плотности происходит примерно одно и то же. Ведь именно наше обычное сознание считает физический мир реальным, а все остальное эфемерным. Если же посмотреть с более высоких уровней, а процесс объединения реальности запускают именно там, то мы увидим лишь базы данных разного типа и энергии разной плотности. Вот и все. Следовательно, это все многоуровневое богатство в двух разных версиях нужно объединить между собой, применив определенный алгоритм. Либо остаются данные одной ветки, либо же образуется смесь из двух вариантов. Ну хорошо, реальности объединили. А что же будет с сознанием людей и их воспоминаниями? Могут сейчас спросить некоторые читатели. Куда исчезают лишние файлы из их памяти, и как это произойдет? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно развеять еще один довольно устойчивый стереотип. Он следующий. Воспоминания хранятся в нашем головном мозге, и за них отвечает именно он. Однако, в реальности это не совсем так. Да, наш мозг несомненно сложное устройство. Однако он не является эдакой флешкой или картой памяти, а скорее представляет из себя передатчик. То есть он находится в постоянной связи с нашими личными базами данных в информационных полях и считывает оттуда ту информацию, которую мы называем воспоминаниями. Если этот своеобразный архив пережитого заменить на другой, также пережитый нами то разница для сознания будет практически незаметна. Почему? На это есть несколько глобальных причин. Первое. Не слишком детальные воспоминания. Что греха таить? Большинство из нас и так помнит собственное прошлое не слишком четко. Обычно у людей работает следующее правило. Запоминаются самые знаковые и эмоционально окрашенные события, а остальное потихоньку тускнеет. Это, кстати, не значит, что воспоминания о пережитом совсем пропадают. Нет, просто наша личная связь с базами данных о далеком прошлом стирается. И это, в общем, логичный процесс, так как на поддержание этих связей нужна определенная энергия, а она нужна для того, чтобы использовать ее в повседневной жизни. Именно поэтому для большинства людей практически нереально вспомнить то, что происходило с ними в какой-то конкретный день много лет назад. Если это был обычный день, а не знаковый или судьбоносный, кстати, а под гипнозом или в измененных состояниях сознания такое возможно, и это как раз говорит о том, что в информационном поле хранится все в моменты контакта с подсознанием получается заново построить путь к прошлым базам и в результате рассмотреть их детально. а если вернуться к слиянию двух веток то фактор туманной памяти здесь играет свою роль. Да, в момент объединения одни базы данных могут замещаться на другие. Но поскольку человек заходит в свои давние воспоминания не слишком часто, то ему сложно заметить этот факт в принципе. Это, кстати, можно сравнить с антресолями, которые в некоторых квартирах завалены всяким хламом. Если каким-то образом проникнуть туда и заменить их содержимое, то хозяева могут и не заметить, так как практически не проводят на полках ревизию. Скорее, они открывают кладовку лишь для того, чтобы добавить туда новые ненужные вещи. Второе. Очень органичная замена одних баз данных на другие. Есть довольно забавная иллюзия считать человека венцом творения, а его сознание всезнающим и всемогущим. На самом деле, оба эти утверждения бесконечно далеки от истины. Дело в том, что мы живем в трехмерном мире, и наше восприятие здесь весьма ограничено, и даже не просто ограничено, но и во многом запрограммировано. Да, в нас вшиты некоторые механизмы, которые позволяют ощущать подлинность тех или иных баз данных, то есть их принадлежность нашей душе и высшему «я». И это, можно сказать, предохраняет нас от того, чтобы начать видеть чужое прошлое и воспринимать его как собственное. Однако надо понимать, что вышеописанная система распознавания воспоминаний при слиянии реальностей ошибок выявлять не будет, просто потому, что происходит замена одних баз данных на другие в рамках архива одной и той же личности и души. Грубо говоря, условные Вася-1 и Вася-2, которых я описывала в прошлой главе, не являются чужими друг другу, это лишь незначительные модификации одной и той же личности в разных вариантах. Для души они, по сути, единое целое. Именно поэтому, когда два условных Васи объединяются в одного, то случается следующее. Энергия Васиной души и ее луч внимания начинают освещать один вариант событий вместо двух. А что же касается самого объединенного Васи, то его сознание продолжает обращаться в свою родную базу данных. Она принадлежит его же душе и отлично резонирует с ним поэтому он и не ощущает никакого подвоха. Пусть воспоминания о прошлом и материальный мир вокруг слегка изменился, для нового Васи это кажется вполне естественным. Вдобавок, он настолько поглощен текущими делами и повседневной жизнью, что до высоких теорий ему часто нет дела. О чувствительных людях и их ощущениях. Автор, но ну неужели в момент, когда происходят такие большие изменения с ветками реальностей, «Человек совсем-совсем ничего не ощущает», — могут спросить у меня читатели. Я отвечу так. Обычные люди, не слишком погруженные в высокие материи, вряд ли почувствуют какую-то разницу между «было-стало». Но при этом есть и другие, более чувствительные граждане, а также те, кто обладает экстрасенсорными способностями. И в их случае ситуация может быть несколько иной. Почему? Дело в том, что подобные люди более чуткие, поэтому процесс замены баз данных может ощущаться ими, они будут подмечать вокруг себя нечто необычное. К примеру, первое время после слияния может возникать некая иллюзорность воспоминаний, как будто бы они принадлежат не самому человеку, а кому-то другому. Безусловно, очень близкому, но все же, какая-то неродная составляющая в памяти о прошлом может присутствовать. Так ощущается подгрузка баз данных двойника из соседней ветки. Кстати, потом это чувство может начать потихоньку уходить. Загруженные из соседней ветки файлы привяжутся и станут со временем восприниматься сознанием как родные. По сути, родными они и будут, так как энергия двух версий одной личности будет объединена в одно целое. То есть Вася-1 и Вася-2 станут одним человеком, И внутри нового Васи будет устранено противоречие в воспоминаниях. Они будут все его, так как он состоит из двух версий самого себя. Дело лишь в том, что прошлое одной из версий уйдет в архив, а прошлое второй станет реальностью. Еще один временный глюк у чувствительных людей при слиянии реальностей – это воспоминание о том, чего не было. Подобное явление, кстати, довольно распространено. Ему даже дали название «эффект Манделы. Я объясняю этот эффект так. При слиянии баз данных нескольких веток, временами случается ошибка. Несмотря на то, что лишние базы отправлены в архив, связь с ними у некоторых людей сохраняется. Именно поэтому они видят вместо нового прошлого, старое, которому уже нет никаких доказательств. Воспринимается это, надо сказать, весьма сюрреалистично. С одной стороны, человек действительно помнит какие-то факты, а с другой, как-либо подтвердить это уже невозможно про судьбу и свободу выбора. Я знаю, что у некоторых людей мои описания веток реальности и манипуляции с ними могут вызвать что-то вроде чувства обреченности. Они могут рассуждать так. Выходит, что мы ничего не решаем, раз нашим восприятием так лихо крутят, меняя внешние картинки вокруг. Что я могу на это сказать? Как мне кажется... Подобная позиция может исходить из недостаточного понимания природы реальности и нашего собственного строения. Ведь если отталкиваться от того, что наша текущая личность – это что-то единственное, неповторимое и бесценное, а ее цель – всемогущее управление реальностью, то да, какие-то действия с ветками и изменения нашей собственной судьбы по итогам могут казаться кощунством. Дескать, как могли посягнуть на мою судьбу и хотелки, это крайне несправедливо. Однако, если посмотреть на мир с другого ракурса, то многое будет выглядеть иначе. К примеру, если понять, что отдельный человек – это всего лишь проекция души, причем она присутствует не в единственном экземпляре, то главными становятся уже не личные, а общие задачи. То есть возникает ощущение себя как многомерного существа, которое одновременно живет в разных реальностях и разных обличиях. И главное в этом процессе – не декорации, а квинтэссенция полученного опыта. Если продолжить эти рассуждения, то каждая личность – дитя своих высших проявлений. Причем это дитя может одновременно отражаться в разных зеркалах, то есть присутствовать в близких реальностях. И если два похожих отражения решат свести между собой, то никакой трагедии не случится, скорее наоборот, это будет новый путь и новый опыт. Именно поэтому не имеет смысла считать центром мироздания лишь одну из своих многочисленных версий, а ее желание – священным законом. Нет, когда человек хочет идти по пути духовного развития, то такая позиция может ему сильно мешать, замедляя процесс познания. Одним словом, выходить за рамки общепринятых знаний о мире лучше не в роли критика, а в роли исследователя. Это более выгодная позиция, Такой человек не держится мертвой хваткой за прошлые привычные мысли, а наоборот, расширяет свои горизонты. Именно поэтому он сможет открыть в мире то, что раньше казалось ему невозможным.